56. -е. Джонсон. Лагерь спасения. 20 августа 1848 год. Они обращались с ним как с древним стариком и оставляли его здесь, поскольку считали его древним стариком, немощным и даже умирающим. Но это нелепо. Томасу Джонсону было всего 31 год. Сегодня, 20 августа, ему исполняется 31 год. Сегодня у него день рождения, но никто из них, кроме капитана Кразье, который по неизвестной причине перестал заглядывать к нему в палатку, даже не знал, что нынче у него день рождения. Они обращались с ним, как с древним стариком, поскольку от цинги у него выпали почти все зубы, и все волосы выпали по непонятной причине и сильно кровоточили десны, глаза и задницы. Но он никакой не старик. Сегодня ему стукнул 31 год. И они оставляли его умирать в его день рождения. Джонсон слышал шум пиршества накануне вечера. Воспоминания о криках, смехе, запахе жарящегося мяса были обрывочными, бессвязными, поскольку весь предыдущий день он провёл в полубредовом состоянии, часто впадая в беспамятство. Но пробудившись в сумерках, он обнаружил что кто-то поставил возле него тарелку с куском жирной тюленей кожи, несколькими шматками сочного белого сала и куском почти сырого красного мяса, воняющего рыбы. Джонсона вырвало одной слизью, поскольку он не ел уже целый день или несколько дней, и он вытолкнул мерзкую тарелку с тухлятиной из пасти. Он понял, что они оставляют его Когда поздно вечером товарищи по команде один за другим прошли мимо палатки, не говоря ни слова, даже не заглядывая к нему, но просовывая внутрь по одной-две чёрствых, зелёных от плесени галеты, которые складывали рядом с ним, точно камни, приготовленные для его могилы. Тогда он был слишком слаб, чтобы протестовать, и слишком поглощён своими видениями, но понял Что эти несколько паршивых кусков плохо пропечённой и совершенно несъедобной муки это всё, что он получит в награду за многие годы верной службы в военно-морском флоте Британии, в службе географических исследований и капитану Крозье. Они оставляли его умирать. Этим воскресным утром он впервые за несколько дней, а может и недель, проснулся с более или менее ясной головой, для того только, чтобы услышать как товарищи готовятся навсегда покинуть лагерь спасения. С берега доносились крики. Люди там переворачивали два вельбота, ставили на сани два тандера и нагружали все четыре лодки. Как они могут бросить меня? У Джонсона не укладывалось в голове, что они смогут так поступить с ним. Разве он не находился неотступно рядом с капитаном Каразье сотню раз во время его болезни, тяжелых приступов депрессии или запоев? Разве он, спокойно и безропотно, как подобает хорошему стюарду, не выносил вёдра блевоты из капитанской каюты среди ночи и не подтирал задницу ирландскому пьянице? Наверное, именно поэтому этот ублюдок и заставляет меня умирать. Джонсон с трудом открыл глаза и попытался перевернуться в своём мокром спальном мешке. Это оказалось дело почти непосильно. Слабость, волнами расходившаяся по телу от подвздошной области, снидала его. Голова раскалывалась от боли каждый раз, когда он открывал глаза. Земля под ним ходила ходуном, словно палуба любого из кораблей, на которых ему доводилось огибать Мыс Горн в штормовую погоду. Кости ломило. "Подождите меня", крикнул он. Джонсону показалось, что он крикнул, но слова прозвучали лишь у него в уме. Он должен нагнать их, пока они не стащили лодки на лёд, показать им, что он может идти в упряжи наравне с самыми здоровыми. Возможно, он даже сумеет обмануть их, умудрившись через силу проглотить кусочек вонючей тухлой тюленины. Джонсон не мог поверить, что они поставили на нём крест, словно он уже умер. Он живой человек, с хорошим послужным списком, с превосходным опытом работы в должности личного стюарда из биографии верного подданного королевы, не говоря уже о семье и доме в Портсмуте в скобках. И если жена Элизабет и сын Звери ещё живы, и если их ещё не выселили из дома, который они сняли на 28 фунтов, полученных томосом Джонсоном от службы географических исследований в качестве аванса. И жалование в шестьдесят пять фунтов, положенного за первый год экспедиции. Лагерь спасения теперь казался пустым, если не считать тихих стонов, которые могли доноситься из соседних палаток, а могли быть и просто глумом непрерывного ветра. Обычный скрип гальки под башмаками, тихий чертыхание, редкий смех, приглушенные голоса мужчин, идущих на дежурство или с дежурства, крики между палатками, стук молотка или виск пилы. Запах табака — все пропало, кроме неясных и постепенно замирающих вдали звука. Люди действительно покидали лагерь. Томас Джонсон не собирался оставаться здесь и умирать в этом холодном временном лагере у черта на рогах. Собрав все оставшиеся у него, а также не весь откуда появившиеся силы, Томас Джонсон стянул с плеч шерстяной спальный мешок и принялся выползать из него. Дело отнюдь не упростил тот факт, что ему пришлось отдирать от тела корки засохшей крови и прочих выделений, прежде чем он выбрался из спального мешка и пополз к выходу. Преодолев ползком, казалось, многим миле, Джонсон развернулся вперед, упал плашмя в проеме палатки и задохнулся от обжигающей холодного воздуха. Он настолько привык к полумраку и духоте своего парусинового пристанища, что на открытом воздухе у него сперло дыхание, и прищуренные глаза заслезились от отслепительного блеска солнца. Через несколько мгновений Джонсон осознал, что блеск солнца был обманом зрения. На самом деле утро стояло пасмурное и туманное, и клубы морозного тумана плавали между палаток, точно призраки всех мертвецов, оставленных позади. Капитанскому виставому невольно вспомнился густой туман того дня, когда они послали лейтенанта Литла, ледового волотсмана Рейда, Гари Пеглара и прочих вперёд по первому открытому проходу в Альдах, на встречу гибели, подумал Джонсон. Потягиваясь на руках, ползая по галлетам и кускам тюленины, принесённым ему, словно жертвенный дар какому-то паганному языческому идолу, Джонсон протащил сквозь полуоткрытое входное отверстие палатки онемевшие обежизненные ноги. Он увидел поблизости ещё две или три палатки, и на мгновение исполнился надежды, что ходячие мужчины покинули лагерь на время, что все они просто занимаются чем-то возле лодок и скоро вернутся обратно. Но потом заметил, что большинство голландских палаток отсутствует. Нет, не отсутствует. Теперь, когда глаза привыкли к рассеянному свету, проникавшему сквозь туман он увидел, что большинство палаток здесь, на южном краю лагеря, в ближайшем уклодкам и береговой линии, свёрнуты и придавлены камнями, чтобы ветер не унёс. Джонсон впал в недоумение. Если они действительно покинули лагерь, почему не взяли с собой палатки? Складывалось впечатление, будто они решили выйти на лёд, но собирались вскоре вернуться. Но куда и зачем? Тяжело больной и недавно страдавший галлюцинациями Стюарт не находил во всем этом никакого смысла. Потом туманная пелена плавно колыхнулась, раступилась, и он увидел в ярдах пятидесяти от своей палатки берег, где мужчины тащили, толкали и тянули лодки на лед. Джонсон на глаз прикинул, что на каждую лодку приходится по меньшей мере десять человек. Значит, почти все обитатели лагеря уходили. бросая здесь его и других тяжелобольных. Как может доктор Гутцер бросить меня, подумал Джонсон. Он попытался вспомнить, когда врач в последний раз приходил к нему, чтобы накормить бульйоном или умыть. Вчера за ним ухаживал Хартноу, не так ли? Или это было несколько дней назад? Он не мог вспомнить, когда врач в последний раз осматривал его или паил лекарство. Подождите, крикнул он. Только это был не крик, а еле слышный хрип. Джонсон осознал, что вот уже несколько дней, а, возможно, и недель, не разговаривал нормальным голосом, и звук, который он сейчас издал, казался слабым и приглушённым даже для его болезненного, обострённого слуха. "Стойте". Но сей раз получилось не лучше. Он понял, что должен помахать рукой, чтобы они заметили его. "Вернулись за ним". Томас Джонсон не мог поднять ни одну ни другую руку. При попытке сделать это, он бессильно повалился вперёд, ударившись лицом о землю. Он слишком слаб. Ничего страшного. Он просто поползёт за ними, и в конце концов они увидят его и вернутся. Они не бросят товарища по команде, достаточно здорового, чтобы проползти сотню ярдов. Потягиваясь на бодрых руках, извиваясь всем телом, Джонсон прополз ещё 3 фута и снова упал лицом на обледенелую гальку. Туман клубился вокруг, скрывая от взора даже палатку в нескольких шагах позади него. Ветер стонал, или, возможно, то стонали другие брошенные и больные в двух-трёх палатках. И холод морозного утра проникал сквозь грязную шерстяную рубаху и грязные штаны, пробирал до костей. Джонсон осознал что, если он не будет ползти прочь от палатки, возможно, у него не хватит сил вернуться обратно, и он умрет от холода и сырости здесь, на берегу. «Стойте — Стойте! — крикнул он. Голос звучал слабо, как мяуканье новорожденного котенка. Извиваясь, судорожно дергаясь всем телом, он прополз еще три фута, четыре, и распластался на камнях, хрипя и задыхаясь, словно раненый гарпуном тюлень. Это слабших, а не мелких рук теперь было не больше полезным, чем от тюленьих ластов, или даже меньше. Джонсон попытался упереться подбородком в мёрзлую землю, чтобы, отталкиваясь от неё, продвинуться вперёд ещё на фут другой. Он мгновенно расколол один из последних оставшихся зубов пополам, но повторил попытку. Его тело было слишком тяжёлым. Оно оказалось прикованным к земле собственным весом. «Мне всего тридцать один год», — яростно, гневно подумал он. «Сегодня мой день рождения. Стойте, стойте, стойте, стойте!» Каждое следующее слово звучало тише предыдущего. Тяжело дыша, Джонсон распластался на животе с вытянутым вдоль тела безжизненными руками. Болезненно вывернул шею и прижался щекой к измазанным кровью, обледенелым округлым камнем так, чтобы смотреть прямо вперед. «Стойте!» Туман взвихрился и потом раступился. Он видел ярдов на сто вперед, видел непривычно пустое место на галичном берегу, где совсем недавно стояли лодки на громождение прибрежных ледяных глыб и за ними сорок с лишним человек с четырьмя лодками, где пятое, которые с трудом брили по льду в южном направлении. Обнаруживая явные признаки слабости, Заметный даже с такого расстояния и двигаясь немногим быстрее и ловче, чем двигался сам Джон. «Стойте!» — крик отнял у него последнюю толику энергии. Джонсон чувствовал, как внутряное тепло утекает из тела в мерзлую землю, но получился громким, как любое произнесенное нормальным голосом слово. «Стойте!» — наконец-то он крикнул по-настоящему. Это был голос мужчины, а не мяуканье котенка или хрип умирающего тюленя. Но слишком поздно. Люди и лодки уже находились в ярдах в ста от него. Плохо различимые темные силуэты на сером фоне бескрайнего ледяного пространства. И треск льда, и стоны ветром заглушили бы даже звук ружейного выстрела, не говоря уже о одиноком голосе человека, оставленного позади. На мгновение туман рассеялся еще сильнее, И благословенный свет пролился с небес, словно солнце собиралось растопить лёд повсюду и вернуть зелёные побеги и живых существ и надежду в сей забытый Богом безрадостный пустынный край. Но потом туман опять сгустился и заклубился вокруг Джонсона, заволакивая всё перед глазами, обвивая влажными, холодными серыми щупальцами. А потом люди и лодки исчезли, словно их никогда и не было